Взяла расческу, включила фен и окончательно привела Иги в порядок. И только после этого закричала. Она кричала, как безумная. Орала, пока не лишилась сил. Затем сползла по стене на пол, молотя ногами по воздуху, как будто отбивалась от невидимого врага. Она посмотрела вниз. Три высоких этажа, голова кружилась, ноги дрожали. И не только ноги, руки, пальцы, живот вибрировали, как натянутая на барабан кожа. Она снова посмотрела под ноги, И тут же об этом пожалела. Стоявшие внизу машины выглядели игрушечными, по улице шли люди, крошечные человечки, перебирали ножками и топали по своим делам, а она стояла на карнизе, прижавшись спиной к стене и все еще держась одной рукой за раму окна. Казалось невероятным, что ее до сих пор не заметили, но было ясно, что с минуты на минуту кто-нибудь поднимет голову, и тогда она сделала глубокий вдох «Чего ждешь? Прыгай!» Ветер завывал в ушах, а город вибрировал, гудел, жужжал, сочась энергии и жаждой жизни. Сколько людей думают они в этот момент, помимо тех, кто хочет, чтобы она прыгнула? Что она оставит после себя? Кто будет ее вспоминать? Единственный верный спутник жизни лежит мертвой на полотенцах в ванной, где его и обнаружат служащие отеля и полицейские после ее падения. Прощальная записка была короткая. «Похороните Иги. В Бумон-Сюрлес на кладбище животных. Обратитесь к Лэр Дориан. Кристина застонала. Она чувствовала ужасающее запредельное одиночество в центре города, где живут семьсот тысяч человек, и понимала, что прыгнет. Сделает это. Дело за малым собрать жалкие остатки мужества. И тут в голове снова зазвучал голосок. Давай, прыгай. Но учти, если прыгнешь, никогда не узнаешь никто, ни почему. Разве тебе не хочется узнать? Собираешься умереть, не поняв интриги этой истории? Впервые за все время женщина с невероятной ясностью осознала, что голос, много лет звучавший у нее в голове, принадлежал ее сестре. Мадлен. Мадлен, тайно повдрослевший внутри ее собственного существа. Мадлен, которая поучала, раздражала своими наставлениями, требовала к себе внимания, совсем как живая Мадлен в их детстве. Новая Мадлен. Желающая ей добра, возможно, единственный человек на Земле, который ее по-настоящему любит, и у этого человека были другие планы насчет судьбы младшей сестры. Кристина долго сидела, застыв в неподвижной позе, спиной к перилам, свесив ноги в комнату и смотрела перед собой пустым взглядом. А когда она вынырнула из этого транса, то поняла, что стала другой. Кристина, пытавшаяся отражать удары и понять, искавшая помощи и нашедшая опору в бездомном алкоголике, исчезла. Ты не нуждаешься в поддержке. Сама справишься. Тебе нужна одной ярость, что разгорается в твоем сердце. Да, она придвинулась к окну и осторожно, скребя ногтями по шероховатой поверхности стены, соскользнула назад в комнату в тот самый момент, когда один из прохожих наконец заметил что-то неладное и указал на нее пальцем. Женщину накрыла возвратная волна страха, Слава богу, она сумела остановиться, пусть и в последний момент. Кристина промерзла до костей, но виноват был не только ледяной ветер. Она с ужасом думала, что могла бы сейчас лежать на тротуаре с переломанными костями и обратившимися в кисель внутренностями. Но она удержалась и почувствовала, что возродилась полной решимости действовать. Они хотят ее смерти очень хорошо, прекрасно. Она может и умрет, но уж точно не убьет себя сама. Они за все заплатят. Тот, кто не боится смерти и питается ненавистью, превращается в очень опасного противника, в припадочного камикадзе. В Кристине произошли глубинные изменения. Она теперь понимала все гораздо яснее. Плевать на смертельную опасность. Они совершили ошибку, разбудили сущность, долго находившуюся в анабиозе внутри нее. Палачи, сами того не ведая, закалили ее дотянули до момента, когда ее сила и ярость слились воедино и вырвались наружу. Они вполне могли преуспеть с человеком послабее, с тем, кто отчаялся и позволяет собой манипулировать, но Кристина сделана из другого материала. «Ты сильная. Гораздо сильнее, чем они думают. Чем думаешь ты сама, сестричка?» Мадемуазель Штайнмайер обрела первозданную чистоту. Мучители отняли у нее все, и терять стало нечего. Луч солнца вырвался из-за свинцовых туч, осветив полу ее ног, и над красным ковром закружилась золотистая пыль. Лучик переместился на пустую корзинку Иги, и она все-таки заплакала. Но эти слезы не были проявлением слабости. Кристина закрыла чемоданы и покинула номер. Спустившись в холл, подошла к стойке портье и спокойно дожидалась своей очереди. — Вы нас покидаете? — удивился дежурный администратор. — Мы надеялись оказать вам гостеприимство на несколько ночей. Что-то не так? — Все просто замечательно, — ответила женщина. — Я возвращаюсь домой. Рабочие сотворили чудо, все починили, с учечками покончено. Портье бросил на постоялицу удивленный взгляд. Заселяясь, она сказала, что к ней в квартиру залезли воры, и поэтому ей придется поменять замки. — Рад за вас, — протянул он неуверенно. — Запишите насчет мадам Дриан. Конечно, вы пользовались мини-баром. — Да, включите все в тот же счет. А потом Кристина шла по улицам Тулузы, везя за собой чемоданы. Ее дом был недалеко, и спускаться в метро не хотелось. Мертвый Иги весил немного, а торопиться ей было некуда. — Все это прекрасно, — произнес голос Мадлен. — Но с чего ты начнешь? — Она знала, с чего следует начать. — Это же так очевидно. — Никакой альтернативы. На рассвете серваз был на месте. Он сидел в машине, напитываясь адреналином. Читать дневник полицейский закончил за полночь, после чего принял душ, оделся и спустился вниз, чтобы сварить на кухне крепкий кофе и залить его в термос. Со стоянки он выехал, не зажигая фар. Мир просыпался. Тысячи дорогущих кофеварок булькали в огромных кухнях богатых домов, принадлежащих инженерам, техникам и руководителям аэрокосмической промышленности, Невыспавшиеся мелкие сошки, трудяги пунктов оплаты дорожной пошлины на национальных шоссе, готовились к встрече с их седанами, спортивными купе и кроссоверами последней модели. Сервас въехал на холм, припарковался на краю поля и налил себе кофе, весьма средний на вкус. Он увидел, как в доме зажегся свет и подумал, что такое здание мог бы спроектировать сам мис Ван-Дер-Роге. Набор бетонных кубов с большими прямоугольными окнами — и застекленными балконами со стороны бассейна. Рядом находилась маленькая конюшня. Вокруг за белой оградой простирались луга. Полная луна, щекая, вечная, снисходительно взирала на пейзаж. Небо на востоке медленно светлело, купы деревьев оставались черными, а холмы окрасились в темно-голубой цвет. В освещенном окне появился силуэт, и Мартен взял бинокль. Он. Половина седьмого утра, жаворонок. Сыщик смотрел, как мужчина в халате спокойно пьет кофе, сидя у окна. Папарацци и соседи его явно не волнуют. Затем хозяин дома перешел в другую комнату, зажег свет и следующие полтора часа провел за компьютером.